Глава восемьдесят первая В студии ABC Гэбри Лэш набирала номер телефонной справочной. Если подтвердиться подозрение, которое только что высказал Секстон, то может произойти невероятное. Наса лжет о спутнике-сканере. Гэбриэл видела ту пресс-конференцию, ей тоже многое показалось странным, но она быстро забыла об этом, ведь несколько недель назад этот спутник не имел никакого значения, лишь сегодня вечером он внезапно привлек себе всеобщее внимание. А сейчас Секстену потребовалось закрытой информация, причем срочно, и получить эту информацию он рассчитывал от осведомителя Гэбриэл. Ассистентка пообещала боссу приложить все усилия, однако суть проблемы заключалась в том, что этим осведомителем была сама Маржоли Тенч. Сейчас, разумеется, помощи от нее ждать не приходилось, а значит, следовало добывать информацию иным путем. Телефонная справочная служба, раздался голос трубки. Габриэл назвала имя. Через несколько секунд телефонистка дала номера трех, Крисов Харперов, проживающих в Вашингтоне. Гэбриэл набрала каждый из номеров. Первый принадлежал юридической фирме. По второму никто не брал трубку. На третий раз ответила женщина. Квартира Харперов. «Мисс Харпер?» Гэбриэл постаралась говорить как можно вежливее. «Надеюсь, я вас не разбудила?» «Господи, конечно, нет. Разве сегодня кто-нибудь сможет заснуть?» Судя по голосу, события волновали даму. Было слышно, что в комнате включен телевизор. Рассказывали о метеорите. «Я полагаю, вам нужен Крис!» Сердце Гэбриэл забилось учащенно. «Да, мадам!» К сожалению, его нет дома. Рванул на работу, как только закончилось выступление президента. Женщина негромко рассмеялась. «Сомневаюсь, правда, что там у них кто-то собирается работать. Скорее всего, будут праздновать». Сообщение оказалось для него полным сюрпризом. «Да и для других тоже!» Телефон звонил, не умолкая весь вечер. «Думаю, там собралась вся компания НАСА». «В комплексе на И-стрит?» e — уточнила Габриэл, предполагая, что собеседница имеет в виду штаб-квартиру космического агентства. «Совершенно верно!» «Не забудьте праздничный колпак!» «Спасибо!» Габриэл повесила трубку и быстрым шагом пересекла студию, обнаружив Иоланду в другом ее конце. Журналистка консультировала группу специалистов, которым предстояло комментировать ситуацию с метеоритом. При приближении и Иоланда улыбнулась. «Ты выглядишь значительно лучше», — заметила она. «Начинаешь понимать, что жизнь продолжается». Я только что разговаривала с сенатором. Оказалось, его встреча вовсе... Не то, о чем я думала. Я же говорила, что Тенч попросту играет с тобой. И как сенатор принял новость? Гораздо спокойнее, чем можно было предположить. Иоланда удивилась. А я, честно говоря, решила, что он уже прыгнул под автобус или сделал что-нибудь в этом роде. Он считает, что в данных НАСА можно обнаружить неувязку. Иоланда как-то странно фыркнула. Он увидел ту же самую пресс-конференцию, что и я. Сколько же подтверждений и доказательств ему необходимо? Я сейчас направляюсь у НАСА кое-что разузнать. Подведенные брови и Оланды изогнулись предупреждающими дугами. Правая рука сенатора Секстона собирается ворваться в штаб-квартиру НАСА? Хочешь, чтобы тебя закидали камнями? Гэбриэл поделилась с Иоландой подозрениями по поводу того, что менеджер Крис Харпер на недавней пресс-конференции лгал относительно устранения неполадок в программном обеспечении спутника. Однако Иоланда не хотела верить. Мы тоже передавали эту пресс-конференцию, Гэб. Я должна признать, что Харпер действительно был не в своей тарелке. НАСА сообщило, что в тот вечер он чувствовал себя просто отвратительно. А вот сенатор Секстон утверждает, что он лгал. И другие тоже так считают, причем влиятельные люди. Но если компьютеры спутника не привели в норму, то как он мог распознать метеорит? Гэбриэл подумала, что вопрос как раз для сенатора. Не знаю, но сенатор хочет, чтобы я раздобыла для него кое-какую информацию. и Иоланда покачала головой. Он посылает тебя прямиком в осиное гнездо и при этом играет на дудочке пустой мечты не ходи ты ему ровным счетом ничего не должна но это же из за меня полетела к чертям его избирательная кампания вовсе не из за тебя это просто невезение если сенатор прав и руководитель проекта лгал детка если руководитель проекта спутника канера лгал всему миру то с какой стати он скажет правду тебе гэбриэл уже думала об этом и даже сочинила Кое какой план. Если мне удастся там что-нибудь выяснить, я тебе позвоню. И Аландский скептически рассмеялась. Если ты там что-нибудь выяснишь, я тоже съем собственную шляпу.